на нее с благоговением и восторгом. С какими женщины разглядывают новые шелковые трусики, привезенные из самого Парижа? «Ты что же, вообще никогда не курил?» «Один раз», — ответил Ади. — «совсем немного. За компанию». Игнарц встретился взглядом с Эрнстом и слегка приподнял бровь. Представить себе Ади в какой ни на есть компании, выходящей за рамки очереди в солдатской кантине или общей душевой, Было довольно трудно. Эрнст, как обычно, не сказал и не сделал ничего, хотя бы отдаленно схожего с реакцией на предложенную шутку. Вот и все общество, какое мне досталось, подумал Игнац. Пуританин, да лишенное чувство юмора, бревно. И тут же, словно по сигналу суфлера, с западного края окопов донесся негромкий свист, а следом появился и глодер. В свои девятнадцать Руди Глодер выглядел куда более полным жизни взрослым, чем Ади и Эрнст, уже основательно выбравший третий десяток. Веселый, красивый, светловолосый Руди с его искрящимися голубыми глазами и добродушным остроумием был вроде всеобщим любимцем. Он уже получил звание ефрейтора, и успех этот ни у кого зависти не вызывал. Те, кто знал его только из чужих слов, кто слышал о его блестящем владении винтовкой, об умении сочинять смешные песенки, о заботливом отношении к товарищам, нередко проникались к нему неприязнь. Так говоришь, музыкальный, спортивный, умный, веселый, храбрый, простой, до невозможности красивый? Уже ненавижу. Но, разумеется, стоило такому человеку свести руди знакомство, как и он, подобно всем остальным, оказывался бессильным устоять перед его обаянием. Я явился меж вас сказал Руди, присев перед Адей, Игнацем и Эрнстом на косточке, со сладким кофе. «Не спрашивайте, как мне удалось сотворить это чудо, просто наслаждайтесь». Игнац принял протянутую Руди фляжку. Тягучая сладкая жидкость пролилась в его горло, опьяняя, даром, что спиртого было не было не капли, точно коньяк. Оторвав фляжку от губ, он заглянул в танцующие глаза Руди. «Нет ничего, что было бы для моих солдат слишком хорошим», — объявил Руди, в совершенстве воспроизводя интонации фон Листа. «А ты, дорогой мой?» Руди взял у Игнаца фляжку и протянул ее Ади. Нами глаза их встретились. Густая веселая синева Руди и светлый блестящий кобальт Ади. «Спасибо», — отозвался Ади. «Спасибо», — означавшее «нет». Руди пожал плечами и отдал кофе Эрнсту. Ади не пьет, не курит, не ругается, по бабам не ходит, сказал Игнац. Поговаривают даже, что он и не срет. Руди положил ладонь на плечо Ади. Но готов поспорить, он все же сражается. Ведь ты сражаешься, Ади, товарищ, не так ли? При этом слове глаза Ади вспыхнули. Камрат. Он силой закивал и разгладил свои большие усы. «Будьте уверены, — сказал он. — Томми, меня еще узнают!» Руди секунду продержал руку на плече Альди, потом снял ее. «Мне пора, — сказал он. — Вы только должен сообщить вам одну мысль, которая не дает мне покоя». Он ткнул себя пальцем в голову насчет наших фуражек. «А что с ними?» — то были первые произнесенные Эрнстом за утро слова. «Вам ничего не кажется странным? — удивленно спросил Руди. — «Ну что, может быть, мне просто почудилось?» После его ухода они прождали еще полчаса. В семь Штоер думал свисток, и началась атака. Слишком шумная, слишком торопливая, слишком хаотичная, чтобы оставить место для колебаний или страха. Солдаты с криками, руганью и лязгом побежали к окопам англичан. Томми немедленно открыли пулеметный огонь. В первые же мгновения Эрнст с Ади каким-то образом потеряли Игнация из виду. Они вдвоем продвигались туда, откуда били пулеметы, к самому центру линии британских окопов. Внезапно сзади, слева и справа, забили пулеметы новые, и по обеим сторонам от Ади и Эрнста начали валиться получившие по пуле в спину бойцы. «Шмидт! За мной!» — крикнул Ади. Эрнст Шмидт запутался полностью. Они же шли в атаку. Предполагалось, что они шли в атаку. Шли вперед, на англичан. Может, они попали в ловушку? В окружении? Или описали в этом гле полукруг, поворотив на 180 градусов, так что англичане оказались у них за спиной? Эрнст повалился рядом с Ади на землю у какой-то живой изгороди. Оба, задыхаясь, затиснулись в жалкое это укрытие. Что происходит? спросил Эрнст. Тише! сказал Ади. Они...